Смутная улыбка. В очередной раз мадемуазель Саган озадачивает нас. Мы, безусловно, с нетерпением, и многие с нацеленными ружьями ждали появления нового романа после книги «Здравствуй, грусть», но большинство ружей опустилось перед этой простой новинкой, по-прежнему переполненной чувствами, но теснее связанной с обычной жизнью, нежели «Здравствуй, грусть». Любопытно, что «Смутная улыбка» описывает наивность, уязвимость героев, чего нельзя было ожидать от автора, судя по первой книге. Новый роман местами нарочито сентиментален, рассказывает о трогательном и неусыпном поиске большой любви, поиске продолжающемся до того утра, когда героиня просыпается под убаюкивающую музыку Моцарта, которая возвращает ей вкус к жизни. Это состояние она передает такими спокойными словами «Я — женщина, любившая мужчину». Это так просто. Не из-за чего тут меняться в лице. Несмотря на нравы, изображенные в книге, Нравы, которые нельзя приписать целому поколению, есть в этой книге нечто трогательное, внушающее надежду. Стиль энергичный, но отточенный, хотя не такой, быть может, удачный, как в романе «Здравствуй, грусть», поскольку мадемуазель Саган пишет слишком быстро. Тем не менее, ее чудовищно банальные герои запомнятся благодаря их абсолютной естественности и точности диалога. Разумеется, я цитирую по памяти наиболее благоприятные отзывы. Неужели я ударилась в нарциссизм? Да так рано. Отзывы зачастую были ужасны, но из них, как нарочно моя память, ничего не воспроизводит. Четыре главных критика того времени — Камп, Анрио, Кантер и Руссо, представлявшие Фигаро, Монт, Нувель, Литерар, защищали меня почти инстинктивно. Настолько свирепо нападали на меня другие. Следует, конечно, сказать, что этих всемогущих критиков сегодня обвинили бы в конформизме, резонерстве и буржуазности, но их статьи были очень полезны писателям. Они придавали уверенности и иногда помогали по-новому взглянуть на свой стиль, на воздействие, оказываемое вашими книгами, на возможные их слабости, бессодержательность персонажа и так далее. Более того, названные мной критики объективность ставили выше приятельских отношений или самолюбования. Короче, они прочитывали книги, и говорили о них достаточно чтобы аудитория знала что ей предстоит прочесть а также учитывала их мнение как ни странно эти люди что были на 30, 40 лет старше меня исповедовали те же ценности всепоглощающую любовь к литературе и отвращение к тому как ее начинали использовать итак я была объявлена истинной матерью двух моих книг. Да, именно я написала эти удручающие, скандальные голубые томики, эти нелепые гимны эротизму и так далее. В других газетах другие песни, но, должна сказать, я смеялась над ними от души. У меня было полно друзей, настоящих или мнимых, во всяком случае некоторые из них сохранились до сих пор. Я по-новому открыла для себя Средиземное море, пустынное побережье Сент-Тропе, где было два ресторана, один старьевщик, один продавец чипсов и один булочник, да еще бар «Лапонш» — убежище, предлагавшее приезжим три комнаты и чудесный вид на рыбачий порт. Вся остальная деревня была также в нашем распоряжении мы были там счастливы. Вспоминать об этом так сладостно. Между тем, словно для создания сентиментального противовеса подобным развлечениям, после смутной улыбки, в моей жизни началась долгая полоса совпадений, о которых я расскажу позже. Литература и жизнь постепенно смешивались И именно после выхода этой книги, например, я встретила Ги Шеллера, издателя, который, помимо чувства юмора, обладал серыми глазами, выглядел усталым, почти печальным. И я не думала тогда, что мне надо быть настороже. Не из-за чего тут было меняться в лице, что не помешало мне сделать это. Шесть месяцев спустя, при появлении новой книги и по воле мужчины с грустными глазами.